Звонок этот был ненужным, потому что днём он сам звонил Суконцеву и просил подготовить документы, чтобы зря не толкаться в министерских коридорах. И пока Юрий Петрович размышлял, что же кроется за этим напоминанием, Суконцев сам осторожно подсказал – его хочет видеть Николай Васильевич. Фразу эту Суконцев произнёс – необычным для него вкратчивым тоном. Юрий Петрович удивился. Суконцев был человеком резким, категоричным, но, повесив трубку, успокоился. С минуты на минуту должен был на чашечку кофе заскочить р а д ы и н И если уж Юрия Петровича зачем-то приглашают к Николаю Васильевичу, то директор завода наверняка об этом знает. Едва он так рассудил, как раздался веселый с переливом звонок. Леля метнулась в прихожую, и Юрий Петрович увидел сквозь приоткрытую застекленную дверь, как Радыгин протягивает Леле обернутые в целлофан ярко-красные гвоздички. Значит, заезжал в заводскую оранжерею и смеется, при этом показывая крепкие, один к одному чистые белизные зубы. «Какая прелесть!» — воскликнула Лёля своим красивым грудным голосом и, приподнявшись на цыпочки, вежливо чмокнула Радыгина в щеку. «Рад! Весьма рад!» Радыгин сбросил пальто и, заметив, что Юрий Петрович наблюдает за ним, помахал ему рукой. Они тут же уселись за стол. Юрий Петрович налил Лёле немного коньяка, Радыгину побольше, директор не прочь был выпить. Сам Юрий Петрович спиртное переносил с трудом, редко среди т ь с металлургов, но, чтобы не смущать Радыгина, налил и себе. — Ну, будем. — Радыгин приподнял рюмку. — Давай, с е м ё н с е м ё н о в и ч улыбнулся Юрий Петрович. Ох, и тяжело складывались отношения между р а д ы г и н ы м и Юрием Петровичем. Так тяжело, что поначалу они едва не возненавидели друг друга. Дело дошло до того, что Юрий Петрович твердо решил с завода уходить. Благо, завод в институт стали и сплавов, а у него кандидатская степень. Он подал заявление об уходе, и вот тут-то и произошел перелом. Да так круто все изменилось, что теперь Радыгин не мог обойтись без Юрия Петровича. Любил и домой к нему заглянуть, и вел себя так, Словно все еще чувствовал за собой вину, хотя со дня примирения прошло три года. Сейчас они вроде бы были друзьями, но вот называли друг друга по-прежнему по имени и отчеству, и не только на людях, но и когда оставались вдвоем. Леля включила магнитофон. По заведенному порядку в этот час они отдыхали. Никаких рабочих разговоров. То была л ё л и н а воля. Утверждая этот порядок, она ссылалась на опыт древних, беседом, о л одно из величайших удовольствий в мире, но для нее нужен досуг. Нужен каждому, кто умеет работать. Человек же, тратящий все свободное от сна время на работу, доказывает лишь, что он поставил перед собой непосильную задачу и требует от себя слишком многого. Мужчины с ней соглашались, Рассуждения были логичны, но дело было в том, что н е Юрия п е т р о в и ч у ни Радыгина еще не приходилось встречать в своей среде людей, которые бы ставили перед собой задачи посильные. Они не спорили с Лёлей, внешне подчинялись ей, а на самом деле томились, ожидая, когда смогут перекинуться соображениями о делах заводских. Едва Родыгин заговорил, Юрий Петрович насторожился».